И пришел, наконец, к отчему дому. Дом стоял пуст и тёмен, А вокруг не было ни души. Ибо Морвен исчезла, А Бродда пришлец, Тот, что силой взял в жены Аэрин, Родственницу Хурина, Разграбил ее жилище и забрал всё, что еще оставалось там из добра, Равно как и слуг. Усадьба же Бродды стояла ближе всех прочих к бывшему дому Хурина. Туда-то и пришел Турин, Обессиленный долгими скитаниями и горем, И попросил приюта.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 и в дровах, и в людях терпели в том доме нужду. Ибо госпожа Марвен была из древнего народа, как тебе без сомнения ведомо, вдова владыки нашего, Хурина, сына Галдора. Однако ж тронуть ее не смели, ибо боялись.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 Однако ж обобрали ее до нитки. Пришлось бы им с дочерью поголодать, Ка бы не госпожа Аэрин. Говорят, тайно помогала она им. За что этот мужлан Бродда, Ее муж по принуждению частенько ее поколачивал?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 Столь же чистой душою. — Истинно так, — отвечал Турин. — Душа моя мрачна. Но ежели опасаешься ты, что я лазутчик с севера либо с востока, так мало набрался ты мудрости за столько лет, Садр Лободал.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 «Сто крат счастливее!» «Не о битве, помышляя, пришел я сюда», — молвил Турин. «Хотя слова твои пробудили во мне такую мысль», — лободал. «Но с этим придется повременить. Пришел я за госпожой Марвен и Ниэнер. Что можешь ты рассказать мне о них,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 «Тогда не знаю, что и сказать тебе», — отозвался Садр. «Вот госпожа Аерин наверняка знает. Она была посвящена во все замыслы твоей матери». «Как мне поговорить с ней?» «Этого я не ведаю. Несладко придется ей, коли заметят как перешептывается она у дверей с оборванным проходимцем из покоенного народа, Даже если бы и удалось ее вызвать. Они ищему вроде тебя не пройти через зал к возвышению. Такой и двух шагов не сделает, как схватит его в и забьют. а то и хуже, И воскликнул Турин в гневе. «Мне, значит, недозволено пройти через зал броды? Не то и забьют? Пойдем, посмотришь!»